Эдди Бэбби и кадик выпили одну бутылку биомицина и принялись за вторую, покуривая, когда кадик вдруг выпалил. «Эй, Эдди Бэбби, я совсем забыл. Завтра у Победы будет поэтический конкурс. Почему бы тебе не почитать свои стихи?» «Где у Победы?» – спросил Эдди Бэбби. Он не понял. «Ну, у Победы, у кинотеатра. Часть народного гуляния. Можно записаться, выйти и прочесть свои стихи». «А потом жюри будет распределять призы», — сказал невозмутимый Кадик и закурил свою яву. «Стихи должны быть написаны тобой, и всё, что хочешь, то и читай. Лучше, правда, показать им до выступления текст стихов. Можно прочесть два-три стихотворения». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Эдди Бэби недоверчиво. «В газете прочел сказал Кадик. Социалистично, харьковщина, умаханшая на столе валялась. «Пойди, Эдди Бэби, покажи козьему племени, как нужно писать стихи. Хочешь, я пойду с тобой?» «Но там же десятки тысяч людей», — сказал Эдди Бэби недоуменно. «Ну и хорошо. Ты же никогда не читал для такой большой кодлы. Оборудование у них сильное, хорошие усилители, сильные майки», — сказал Кадик с некоторой долей зависти к их майкам и усилителям. «Все будет слышно. Пойди, девочки увидят. Станешь знаменитым. А Эдди? Пойдем». Кадик верит в Эдди Бэби, хотя и не очень любит стихи, но верит, что Эдди Бэби талантливый. Кадик хочет, чтобы Эдди Бэби стал знаменитым и всё время лезет к Эдди с прожектами. Однажды он даже потащил Эдди Бэби в местную молодёжную газету «Комсомольска Змина». Только ничего тогда из этого не вышло, стихи Эди они не напечатали. Газета находится на его, Кадика, любимой улице, на «сумах», как коротко говорит Кадик. С Эдди Бэби он не употребляет всего своего жаргона. Эди не понимает половину и подсмеивается над Кадиком. Со своими стилягами из центра он говорит на жаргоне. На их языке сказать, например, «я иду по сумской» будет «хиляю по сумам», «есть» будет «берлять» и так далее. «Давай пойдём, чувак», — говорит Кадик просительно, но вдруг останавливается и смотрит куда-то за Эдди Бэби с раздражением. Что делают здесь уважаемые чуваки, столь ранний час раздаётся из-за спины Эдди Бэби знакомый голос. Даже не оборачиваясь, сиди беби безошибочно знает, кому он принадлежит. Славка Заблотский по прозвищу Цыган собственной персоной выбрался к гастроному. От Славки не так легко отделаться, он прилипало, хотя и ханыгой его не назовешь. Личность он темная. Темная и интересная. Плохо, что Кадик не любит Славку, хотя должен был бы любить. Славка тоже каким-то боком и очень короткое время, но принадлежал к организации «Голубая лошадь». Харьковская «Голубая лошадь» в своё время прогремела на всю страну. Случилось это два года назад, после статьи в «Комсомольской правде», когда харьковские стиляги стали самыми знаменитыми. В газете писали, что ребята и девушки голубой лошади крикливо одевались, не работали, слушали западную музыку и устраивали оргии. Эдибэби как-то спросил Кадика про оргии. Тот сказал в ответ небрежно, что да, чуваки киряли, слушали джаз и барали чувих, на что козьему племени не понять этих удовольствий, так как козье племя только и озабочено тем, как бы поскучнее прожить свою жизнь и не дать другим повеселиться. Уважаемые чуваки, конечно, теряют в народный праздник, продолжает Славка, выходя из-за плеча Эдди Бэби. Эдди Бэби не поворачивается, чтобы увидеть Славку, он воспитывает в себе мужской характер. В данном случае он подражает персонажу одного из нескольких ковбойских фильмов, которые Хрущев привез из Америки и разрешил показывать население. Эдди Бэби хочет быть невозмутимым. «Уважаемые чуваки Кадик и Эдик присоединились к народным массам и дружно заглатывают биомецин в годовщину Великой Революции», — говорит Славка и, заранее протягивая руку за бутылкой, объявляет. «Последний оставшийся в живых представитель антисоциальной организации «Голубая лошадь» тоже хочет выпить с народными массами». «Ты уже кернул, цыган! Хватит с тебя!» — борщит Кадик, но всё же даёт ему бутылку. Славка жадно всасывается в неё. Несмотря на холод и время от времени начинающий лениво падать сухой снег, Славка в белом, почти летнем плаще. На ногах его какие-то неопределённого цвета опорки, непосредственно переходящие в чёрные узкие брюки с широкими манжетами. Заметив взгляд Эдди Бэби, Славка, оторвавшись, наконец, от бутылки и переводя дух, говорит... «Что смотришь? Никогда не видел аристократа в несчастье. Вчера вернулся из Сталина. Украли чемодан». Эдди Бэби уверен, что Славка врет, что у него украли чемодан. «Это он, Славка, спокойно может украсть чемодан». Однажды он это сделал. Украл чемодан у своего приятеля, трубача Коки. Они вместе ехали именно из Сталина. Все стиляги ездят туда время от времени. У них модно ездить в Таллинн. Именно из-за этой истории Кадик не любит Славку Цыгана, он не чист на руку. Но главная причина его неприязни к Цыгану заключается в том, что Кока – друг Юджина. Кадик всегда на стороне Юджина. Воровство среди салтовских ребят не считается предусудительным, но воровать у своих – подло. Если бы цыган украл не у стиляги, а у шпаны, у тех ребят, с которыми водится Эдди Бэбби, Кадик почти единственный стиляга среди его знакомых, ему бы пописали бритву и рожу. Пописать значит порезать. Можно пописать ножом, зажав его в руке так, чтобы острие выступало только на пару пальцев, чтобы не убить. Можно пописать бритвой, безопасной, разумеется. Пописать это значит проучить, оставить память, шрамы, чтоб думал в следующий раз. С возраста 11 лет Эдди Бэйби ходит с опасной бритвой в кармане пиджака. На Салтовке и на тюренке все с чем-нибудь ходят, в основном с ножами. Уборки Борьки Ветрова часто с собой ТТ. Костя Бондаренко в дополнение к финке, пришитой у него ножнами к подкладке пальто, носит с собой еще и увесистую гирьку на цепочке. Эдди Бэйби разглядывает Славку и думает, что вид у него затасканный. Где-то он определенно шлялся, может, не в Таллине, но в поселке его не видели с весны. У Славки длинный нос, черные волосы и черные глаза и очень редкая оливковая кожа, за что его и прозвали Цыганом. Он старший брат. Его младший брат, очкастый Юрка, считается в поселке интеллигентом за то, что носит очки и усердно учится в техникуме. Над Юркой ребята посмеиваются, но всё же неплохо к нему относятся. Он человек понятный, работает днём на заводе «Поршень», а вечером бежит в свой техникум. Славка же – паразит. По стандартам Салтовки он уже старый, ему 24 года, но он не только не работает. Многие ребята не работают, Кадик тоже не работает, но Славка – попрошайка. У Славки никогда нет денег, и всё его время уходит на то, чтобы найти возможность кернуть за чужой счёт. Иногда, как в это лето, Славка куда-то пропадает, потом появляется опять. Вообще-то, думает Эди-Бэби, поглядывая искоса на Славку, в то время как Кадик и Славка обмениваются неприязненными репликами, Славка Цыган похож на хорька. Противноватая личность, думает Эди-Бэби, созерцая засохшую в одном из углов Славкиного рта плёнку слюны. А мы ещё пили с ним из одной бутылки, брезгливо думает Эди-Бэби. Но Эди-Бэби испытывает слабость к Славке, потому что он любит слушать Славкины истории. «Нет, мэн, — говорит Славка Кадику, — твой Юджин не тянет на приличного саксофониста. Для Харькова он, может быть, и сходит, но есть и другие города, чувак. В Фрибалтике, чувак, не говоря уже о маме Москве, его спустят с эстрады». «Чувак, чувак, что ты несёшь? — возмущается Кадик. Я был с Юджином на фестивале, Юджин играл с американцами. Сам Билл Новак пригласил Юджина поиграть с его оркестром. Юджин — саксофонист высокого класса, мирового класса, чувак. «Кончай, кончай, Кадиллак!» Захваливает своих друзей, скрипит Славка. «От этого ты сам поднимаешься в своих собственных глазах!» «Не говори это мне, чувак-кадик! Я изучал экзистенциализм, читал работы Сартра!» «Вы все поверхностные чуваки!» говорит он, призывая эди Бэби в свидетели, заглядывая ему в лицо. эди Бэби не хочется вмешиваться в их спор, пусть разбираются сами. Он не знает, хороший ли саксофонист Юджин или нет. Отец Эди Бэби давно открыл, что у Эди Бэби нет слуха, и голоса тоже у него нет. Поэтому Эди Бэби спокойно знает, что в области музыки он профан, и все музыкальные способности ушли в их семье к отцу. Так говорит мать. Для Эди Бэби ничего не осталось. Славка и Кадик спорят, толпа у гастронома меняет свои очертания, одни группы распадаются, люди уходят, другие рабочие, возвратившиеся с демонстрации, пополняют собой ряды. Эди Бэби знает, что так будет до самого позднего вечера, до закрытия магазина. Здесь как бы клуб, и даже часам к семи, когда советский народ и народ салтовки официально сядет за столы, чтобы отпраздновать 41-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, здесь все еще будут стоять мужики и ребята, и спорить до хрипоты, и орать, и обниматься, и пить свой биомецин или портвейн. Они так привыкли, и ничего уже нельзя сделать. Мало того, даже позднее, часов после десяти вечера, мужики будут под любым предлогом рваться от праздничного стола, от семьи сюда. Настоящий клуб, он же кинотеатр «Стахановский», с плюшевыми занавесями с мраморным фойе, с большим залом, с плюшевыми же красными стульями и креслами, совсем рядом за углом, но мужики и ребята туда не ходят. Во-первых, там не продают биомицин и водку, и нельзя приобрести огурец или плавленный сырок, и не ходит бабка-луша, и ханыги со стаканами, и нет свежего воздуха, и позёмки, метущие в рожу, как сейчас, или мелкого дождя и солнышка, когда лето. Во-вторых, если бы стали вдруг продавать в клубе биомицин водку, мужики и ребята всё равно туда не пошли бы. Они стесняются клуба, его важных портретов старых мужчин с галстуками клубного красновишневого плюша и опрятной курительной комнаты. К тому же там, в жарко натопленном помещении, быстро пьянеешь. Эдди Бэби знает сына директора клуба Юрку Панченко. Иногда он использует это знакомство для того, чтобы прошиться в клуб на танцы, но очень редко. Ребята не любят стахановский клуб, предпочитая ему куда более уютный маленький бомбей, а для серьезных развлечений ездят в ту же победу на трамвае. Огромное здание клуба и кинотеатра «Победа» – продукт первой советской конструктивистской мысли, возвышается бетонным кубом посередине площади, где происходят многотысячные народные гуляния не только по праздникам, но и по субботам тоже. Несмотря на конструктивизм, «Победа» напоминает увеличенный греческий парфенон. В самом Доме культуры Победы сотни помещений, а за зданием расположен обширный парк. В левом крыле парка вместительная на тысячу танцоров летняя танцплощадка. Туда и ездят салтовские и тюринские ребята для серьезных развлечений и грандиозных несколько раз в году, обыкновенно летом, драк. Территория Победы принадлежит Плехановке. Плехановка – это уже город. Множество ребят живут в районе длинной Плехановской улицы, чуть меньше, пожалуй, чем на тюренке и Салтовке вместе взятых. Обычно плехановцы держат нейтралитет и позволяют одинаково Тюринке и Салтовке с одной стороны и их врагу Журавлевке с другой приезжать к победе, как говорят все ребята. Но иногда плехановцы хитро переходят на сторону того или иного противника, и тогда начинается настоящая партизанская война с засадами, набегами, ножевыми ударами в спину. Порой кого-нибудь убивают.